Глава пятьдесят вторая. Я поднялась, не чувствуя под собой ног. Пригладила влажными ладонями подол платья и шагнула на дорожку, ведущую к царскому алькову. Позволила себе подойти к нему ближе, чем другие невесты. Надеялась, что слова «Ты исключена с отбора» он произнесет тихо, без громогласного позора на всю толпу. Волнующий запах огня, солнца и апельсиновой корочки заволновал сердце. Мы поглядели в глаза друг другу. Я видела в его взгляде по-прежнему бушующее пламя и не могла понять, что он там, в своей чешуйчатой голове, обо мне думает. Продолжает ли сердиться за побег, готов растерзать или уже забил на строптивую невесту, и ему на меня совершенно плевать. А может, это пламя страсти, которое он едва сдерживает, чтобы не наброситься на меня?» От этих мыслей заныл низ живота и закрутила в груди. Разглядела на плечах пепел. Да, теперь видела точно, это был пепел. Бедный дракон. И чем он ночью занимался, что оказался на утро весь в зале? Запекался, как картошка в жерле вулкана, и опять не отдыхал. Ай-яй-яй, вон какие морщинки усталые. Погладить бы его, чтобы закрыл глаза и поспал немного. Но если поглажу, вряд ли мы будем спать. Пламя в драконьем взгляде раступилось, радужки заблестели золотом, теплым, медовым светом, как раньше, когда-то давно, когда мы оба беззаботно сидели у реки и наслаждались друг другом. Когда я не знала, что он — великий царь с неизмеримой ответственностью перед драконьим родом и безграничной силой, которому нельзя ошибиться с женой, а я была просто я, а никакая не принцесса. Мы продолжали с Амиром глядеть друг на друга, и время будто остановилось. Прошла минута, другая, а может, минула уже вечность. Но молчание не было тягостным, оно было наполнено нашим присутствием и вниманием друг к другу. Я успокоилась под золотистым взглядом дракона и больше не боялась исхода испытания, каким бы он ни был. Меня словно окружили невидимым коконом, защищая от всех невзгод, и сказали, что «все будет хорошо», «Обязательно будет». В зале поднялся шепот и заставил нас оторваться друг от друга. «Настала пора уже взять себя в руки и объявить, что я ничего сегодня не спою и не зачитаю. Я ничего не подготовила. Страшно-то как!» Я прочистила пересохшее горло, сглотнула вырос шейком и расправила плечи. «Ваше Величество, мое выступление окончено», — негромко произнесла я. Но перед тем, как вы исключите меня из числа невест, я повысила голос и пристально поглядела на Амира. «Попрошу тебя внимательнее отнестись к своему здоровью. Береги себя. Берегите, то есть», — поправилась. «Интересно, он понял, что я знаю, кто он?» «Идите на место», — произнес Амир, сверкая золотом глаз с вытянутыми вертикальными зрачками. Нет, похоже, ничего он не понял, не увидел, как тревожно бьется мое сердце, как обливается кровью при виде усталого лица, вернее, морды. Как я волнуюсь, чувствую его запах и глядя в глаза. Я развернулась и двинулась к своему трону. «А теперь его величество объявит, кому из невест удалось его сегодня порадовать», объявила Байну Амина. «Кто останется на отборе, а кто его покинет?» «Байну Алиана». «Благодарю за песню, мне понравилось», — произнес Амир. «Ух, ревность с новой силой полоснула мое разодранное в британский флаг сердца. Я вцепилась в подлокотники трона, как коршун в жертву». «Княжна мрела я так и не услышал, что вы хотели мне сказать. Подойдите и примите жезл. Сегодня мы с вами попрощаемся». Сверкнули глаза дракона. Девушка без особого сожаления поднялась и получила жезл из лапы дракона. «Я сделаю вам любой подарок, что только пожелаете. В знак моего уважения к вам», — сказал владыка. «Я хочу миллион золотых монет и три мешка ал...» Девушка запнулась и задумчиво прикрыла глаза, помахивая жезлом в воздухе. «Алмазов!» — донеслось со стороны ее родичей. «Алмазов!» — повторила Мариэлла. «Спасибо, ваше величество, вы так щедры!» «Мне придется увеличить размер дани со островных княжеств не только с вашего, но и ваших близких соседей, чтобы добыть столько монет и заплатить горнякам, добывающим алмазы в шахтах», — пророкотал царь. «Тогда полмиллиона и один мешок» — снова донеслось из толпы родичей. Марьяла прищурилась и покачала головой, давая понять, что плохо расслышала. «Полмиллиона и один мешок устроит вас, княжна?» Приблизил опасную морду дракон. Мариэлла вытянулась стрункой и кивнула. «Ступайте», — приказал дракон. «Графиня Элиза — чудесные стихи. Вы знаете толк феронской поэзии, будто родом из наших мест. Мне понравилось». Девушка расцвела улыбкой, по лицу Азанхана скользнула серая тень. Кажется, мужчина уже раскатал губу на Элизу, но придется закатать обратно. «Принцесса Александра...» произнес Амир глухим сдавленным голосом, и зал тут же затих.